Глава двадцать Гонец поклонился мне, но обратился к княгине. «Ваше сиятельство, могу я видеть светлейшего князя? Виктор Александрович скоро вернется. пока ты можешь поговорить с его супругой Анастасией Павловной». Внутри все сжалось от волнения, но я постаралась сохранить невозмутимое выражение лица. Прошу прощения и у вашего сиятельства, однако мне велено докладывать только князю лично. Значит, ничего требующего немедленных действий не случилось. Я тихонько выдохнула. Что ж, тогда жди. Княгиня указала на коновись под навесом. Впрочем, не успел гонец привязать лошадь, как снова послышался топот копыт, и во двор въехал Виктор. Волосы встрепаны от быстрой езды. Румянец на скулах. Я залюбовалась мужем и его уверенными движениями. Виктор улыбнулся, встретившись со мной взглядом. И сердце привычно ёкнуло. «Тут тебя спрашивали», — сказала я, когда он спешился, и сторож подхватил поводья. Князь жестом велел гонцу приблизиться. «Прошу прощения, ваше сиятельство. Велено было только вам докладывать» поклонился тот. Что приказы выполняешь в точности? Молодец. Но если дело касается усадьбы княгини, можешь в следующий раз и ей рассказать. Что случилось? В колодце ваше сиятельство мужики сундучок нашли. Каменный, старинный. Мне велели вам сообщить и спросить, что с ним дальше делать. Я ахнула, Надеюсь, что волнение в моем голосе прозвучит достаточно натурально. «Что за сундучок?» — полюбопытствовала княгиня, не зная что она в курсе дела, ни за что бы не догадалась. «Вот такой!» — гонец развел руки жестом рыбака, хвастающегося добычей. И как у того рыбака, размеры пойманного, в смысле найденного, были раза в два больше настоящих. «Хорошо». «Возвращайся и передай, мы скоро будем. Посмотрим и решим, что там за сундучок». В поместье нас встретил начальник охраны. Работники, копошившиеся у колодца, при нашем появлении едва не посворачивали шеи, пытаясь и посмотреть, послушать, и одновременно изображать бурную деятельность. Похоже, мгновенное увольнение Никифора их кое-чему научило. У одного распухла челюсть, наливаясь свежим синяком обо что ушибся не видели спросила я у начальника охраны а кулак усмехнулся тот хотел находку утаить да не придумал ничего умнее как за пазуху сунуть мои парни углядели да поучили маленько я поморщилась трудно привыкнуть к местным методам поддержания трудовой дисциплины вслух сказала «Рыба с головы гниет. Каков старшой был? Такие и работники». Мужики обеспокоенно переглянулись, но в разговор влезть не посмели. «Что за находка?» — спросил Виктор. Я мысленно ругнулась. По-хорошему, это должна быть моя реплика. Женское любопытство и все такое. «Вот, извольте посмотреть». Охранник извлек из сумки уже знакомую мне шкатулку. Виктор потянулся за ней, но я перехватила сокровище первой. «Покрутила?» «Ключа нет. Откуда бы ему взяться?» — хмыкнул муж. «Сколько она в воде пролежала?» Вопрос явно был риторический, но охранник отозвался. «Не могу знать ваше сиятельство. Вы ли была вся? Но мы его стерли, чтобы вам не испачкаться». Значит, Петр нашел-таки старую лужу, Перепачкал шкатулку, чтобы выглядело натуральнее. «Надо в город везти». Муж взял находку у меня из рук. «К мастеру замок открыть». «А по-другому никак», — протянула я тоном капризной девочки. «Это сколько ждать?» «Вряд ли там что-то ценное». Я потрясла шкатулку, загремели камни внутри. «А я уверена, что это...» Я ойкнула, закрыв ладонью рот, будто боялась проболтаться. Виктор огляделся, поманил старшего над работниками. «Долото у тебя найдется?» «Ежели барин пожелает, то найдется. Только позвольте сказать, жалко портить такую красоту. Стамесочкой тоненькой, аккуратненько, можно попробовать замочек отжать». «Неси». Мы завели работника в черные синь. Если кому проболтаешься, что внутри окажется, шкуру спущу, пообещал Виктор. Не извольте беспокоиться, ваше сиятельство. Я человек с понятием. На самом деле не так уж важно было, сдержит работник обещание или нет. Слухи все равно пойдут. Мужик просунул тонкое лезвие между створок шкатулки, надавил и замок открылся. Я захлопала в ладоши, ухватила ожерелье, потерла его о рукав. Камни засверкали даже в полутьме И «Язычок у замочка погнул уж, простите», сказал мужик, старательно не глядя на драгоценности. «Заменим», — пожал плечами Виктор. Достал из кармана серебряный отруб, протянул мужику. «Это тебе за услугу и за молчание». «Возвращайся к работе». «Благодарствую, барин». Я подхватила шкатулку, прижав к груди, потащила в гостиную. Примерила ожерелье, делая вид, будто не замечаю прилипшего к окну мальчишку на побегушках. Тот так увлекся зрелищем, что даже нос расплющило стекло. Перебрала камни, любую ими по-настоящему. Все же зря свекровь считала, будто они не имеют никакой ценности. «Да, сами по себе поделочные, недрагоценные, но резьба хороша». Виктор принес холстину, мы завязали в нее шкатулку. Вернувшись во двор, я приказала Петру приглядывать, вдруг еще что найдут. «Надо отправить их в город, на оценку ювелиру и в банк», сказал Виктор, когда мы выезжали со двора. Похоже, муж опять что-то затеял. И в самом деле глянул на меня быстро и остро, мол, подыграй. «Нет!» — возмутилась я чуть громче, чем следовало. «Такая красота! Буду носить!» «Настя, куда ты будешь носить их в деревне?» «В городе им самое место. Наденешь, когда начнется сезон». Я еще немного поворчала для приличия, и только когда мы отъехали достаточно далеко, заметила. «Похоже, с утра ты ездил не на прогулку». Прогулялся. Улыбнулся он. «До почты. Сегодня письмо будет у Стрельцова? А там посмотрим, попробует ли кто-нибудь перехватить ценную посылку в город. Думаешь, клюнет?» Я невольно затаила дыхание, представив, как доктор попадется в ловушку. «В усадьбу он больше не совался? Посмотрим, может, на эту провокацию подастся». Дела требовали внимания одно за другим только успевай поворачиваться. Колодец очистили в срок. Мужика, заработавшего синяк, я больше не видела. Его сменил парень. «Осенью женится», — сказал про него новый старший. «Работник справный, силы много, пусть подзаработает. В молодой семье каждая змейка в казну». На мой вопрос, что стало с побитым, скривился. Дескать, ни с кем не посоветовавшись, хотел найденное утаить и всех под удар подставил. А ну, как наниматель, всю артель бы и уволил. А посоветовался бы, ему бы сказали, что мужику золото да драгоценные камни пытаться продать, только беду на себя накликать. Власти решат, что ворованное, и так насядут, что дышать не в мочь станет». Я сделала вид, будто не обратила внимания на оговорку про золото и драгоценные камни, отметив про себя, что слухи все же пошли, чего мы и добивались. Вода снова стала свежей и вкусной. «Лучше, чем была», — уверяла Марья и рассказывала всем, кто не успел увернуться, какая умница барыня вычитала в ученых книжках, как испорченный колодец снова сделать хорошим. Первое время я каждый день ездила верхом из одного дома в другой. Звездочка исправно носила меня туда и обратно больше не пугаясь, возможно, просто потому что пугаться теперь было нечего или некого. Но все же, с непривычки, я уставала от этих поездок. И когда в доме снова появилась чистая вода, вернулась к себе, благо свекровь чувствовала себя совсем хорошо и больше не нуждалась в моей постоянной заботе. Настенька! «Я словно помолодела на десяток лет», — сказала как-то она. «Столько сил откуда-то взялось, наконец-то можно хозяйством заняться как следует». И я поняла, что не стоит ей мешать. Теперь уже Виктор, перебравшись в Ольховку, каждое утро ездил к себе, проведать мать и проконтролировать, как идут дела в имении. В конюшне стояли теперь три лошади. Моя, то есть Настенькина сивка, Звездочка, подарок мужа, и его серко. Петр, которому явно прибавилось забот, радовался, что дела в усадьбе пошли на лад. Он посватался к Дуне по всем правилам и получил отказ. Однако это не расстроило ни его, ни Дуняшу. Так надо, косаточка, объяснила мне Марья, уважающие себя родители, с первого раза дочку не просватают. Вот если после третьего раза откажут, тогда и правда придется отступиться. Да только помяни мое слово, все сладится. В усадьбе появлялось все больше людей. Повара я все же решила не нанимать, несмотря на ворчание Марье. Где это видано, чтобы барыня из одного котла с двор не ела? Может, когда-нибудь и придет время для изысков вроде тех, что готовил Жан? но пока мне было не до них. Жен посоветовал мне нанять женщину, которая на его кухне числилась помощницей кухарки, но уже давно посматривала на сторону, как он выразился. «Лучше пусть свои сманят, чем чужие». Готовила она и правда хорошо, и моя скромная кухня ее не смутила, а свежая зелень из теплицы порадовала. Боже, я узнала, что кухарка проболталась. Дескать, наслышана была, что новая хозяйка бестолковая, а она вникает во все не хуже старой княгини, кое-чему у нее и поучиться не грех. Марья, которой не по чину теперь было ночевать на кухне, переселилась вместе со своим сундуком в комнатку рядом с кладовой. Я отдала ей ключи, порадовавшись, что сняла с себя еще одну заботу: правда, забирать к себе чай и кофе? Нянька отказалась. Дескать, непорядок. Я удивилась. Они вообще на кухне в шкафу лежали, и ты не возмущалась. Так это было, когда мы с тобой вдвоем жили, до да сдуняшей. И Петр, напомнила я, Петя сперва болел, а после на кухню только поесть заходил, когда ты звала. Его забота лошади до да двор. До домашних дел он не касается и не касался и все равно, кто дорогие припасы отмеряет. А сейчас? Сколько глаз души кругом. Все должно быть как подобает. Ты вспомни, барин-то как сюда переехал, не торопился чай из сундука доставать. И ежели послушаешь ты меня, косаточка, то домашним слугам еще туда-сюда, а дворний чай вообще не по достоинству. За новым-то в город не наездишься. Так что же, людей пустой водой поить? Зачем пустой косаточка? Яблок сушеных у нас с осени сколько осталось. Взвара горячего на всех хватит. А ежели ты расщедришься, довелишь кухарке туда меда и аниса добавить? Все спасибо скажут. Смородина опять же листья пустила. Малина, земляника. А там и вишневое можно будет надергать. Потом жара придет, квас поставим, мяту насобираем. А там и осень, шиповник, боярышник, те же яблоки. Не все же ты велешь в городе продать, что ты и себе оставишь. Парни, те же, что сделали мне парник, занялись малинником. Вскоре дикий лес, того и гляди, медведь заведется, сменили аккуратные ряды молодых побегов. Вырезанные старые прутья я велела не отправлять в компост, куда сейчас уходили все отходы, а аккуратно сложить сушиться под навес. «Зачем тебе они? На растопку?» полюбопытствовал Виктор. «На копчение. Добавят тонкого фруктового аромата». Муж покачал головой. Никогда не слышал, чтобы печь с подвешенным мясом топили какими-то особыми дровами. «Вот потому ты и считаешь, что закоптить мясо все равно, что испортить», — хмыкнула я. «Смола хвойных деревьев придает дыму горечь, как и береза. Березовые дрова самые лучшие, горят долго и жарко, и при этом выделяют дёготь. Когда он просто вылетает в трубу, ничего страшного. Но если в той трубе висит копченое мясо, я не стала договаривать». «Все же повезло мне, что папа, мой настоящий папа, а не Настенькин, о котором мне здесь приходилось отзываться, как о батюшке, обожал и рыбалку, и охоту, и сам любил заготавливать добытое». «Похоже, не зря ты запросила привилегию», — улыбнулся Виктор. «Печь скопировать любой может, но в такие тонкости поначалу никто не станет вдаваться». Я ожидала, что следом услышу, откуда ты это знаешь, но, похоже, муж сам опасался узнать ответ и потому больше вопросов не задавал.